5.4 пиксели. Мы разобрались с тем, как работает трекинг между двумя системами. Однако есть еще много мест, откуда хотелось бы получать информацию. В большом уравнении залива трафика, которое мы разобрали в прошлой главе, нет одного очень важного звена, без которого сложно построить аналитику это источник трафика. Раньше, когда источником трафика считалась примитивная тизерная сеть, на это можно было не обращать внимания. Там не нужно было отправлять никакие данные в сам источник. Теперь же источники трафика стали намного функциональнее, сложнее и, что самое главное, умнее. Они могут вам помогать в оптимизации рекламы. Для этого используется технология пикселя. Почему она так называется? Потому что это и есть пиксель на вашем экране их тысячи. Любая картинка, которую вы просматриваете в интернете, состоит из пикселей. Pixel это маленькая точка на экране, которая помогает индустрии интернет-рекламы существовать и процветать. Как это работает? Возьмём Facebook. Это умная и крутая система с машинным обучением. Как она получает данные? Вернемся к нашему примеру с товарным лендингом. Как только происходит конверсия, хорошо было бы иметь механизм, который будет отдавать данные не только в трекер арбитражнику, но и сообщит в источник трафика, где и когда произошла конверсия. Так источник трафика сможет обратить внимание на эти данные и за счет машинного обучения при оптимизации рекламной кампании эти данные учитывать. Сам источник знает, кому он показал рекламу, но мы, арбитражники, не знаем, кто конкретно кликнул на объявление в ФБ. В сети ходит много разных шуток о том, что соцсети знают про человека порой больше, чем не только его родная мама, но и он сам. У каждого человека есть предпочтение, Он что-то лайкает, у него определенные люди в друзьях и так далее. Наступает момент, когда человек с определенным характером и предпочтениями совершает покупку в сети, например, реплику часов с нашего лендинга. Для Facebook это ценные данные, которыми можно оперировать. А для вас это возможность быстрее выйти в плюс, ведь ФБ оптимизирует рекламную кампанию и начинает показывать ее не всем подряд. А людям со схожими социально-демографическими характеристиками и предпочтениями. Если часы купил мужчина, то FB может начать показывать рекламу только мужчинам или мужчинам, которые интересуются автомобилями или подписаны на конкретных звезд. Все эти данные соцсеть вытащит из анализа тех, кто совершил покупки. Как эта технология работает технически? Любой более или менее нормальный рекламный кабинет имеет функционал для создания пикселей пиксели в нашем случае это кусок кода, который нужно вставить на ваш сайт, куда идет трафик. Этот кусок необходимо вставить правильным образом, ведь пиксели различаются по событиям. Есть базовый пиксель. Он отслеживает события под названием PageView — просмотр страницы. Он сообщает в ВБ о том, что кто-то открыл сайт. То есть, если вы установите код пикселя на вашем лендинге, информация об открытии сайта сразу же улетит в Facebook, когда пользователь сделает клик по объявлению. Вот так активируется пиксель, невидимая бесцветная точка на экране, заключенная в JS-скрипт. То есть, если скрипт засвечен, то есть вызван на экран, значит, сайт открылся и нужное событие произошло. Pageview. При вставке пиксельного кода в нем прописано, какой статус присвоить событию. Вот так работает технология работы базового пикселя. Также можно добавлять разные события в пикселе. Например, при открытии thank you page, при совершении покупки и оформлении заказа открывается страница спасибо за покупку/заказ. По-другому эту страницу открыть никак нельзя. Что она означает? Если эта страница открылась, значит юзер совершил целевое действие, какое? Сделал заказ. В этом случае работает уже не базовый пиксель, В пиксельном коде добавляется еще одно событие purchase. Если же веб работает в вертикали e-commerce, которая является более сложной, чем вертикаль товарки, то целевое действие можно отслеживать через назначение другого пикселя, который называется add to cart добавить в корзину, и далее уже оставить пиксель на purchase. По сайту можно развешивать разные пиксели и отслеживать множество событий. Теперь вы понимаете, как активируется пиксель, срабатывает код Пиксель вызывается на экран, и источник получает данные о произошедшем событии. Facebook анализирует данные и относит их к определенным категориям: полувозрастная характеристика, интересы и тому подобное. Так его алгоритмы оптимизируют рекламную кампанию. Важно: если вдруг при запуске рекламной кампании изначально трафик идет по неподходящей вам цене, то это еще не значит, что ваш креатив не работает и цена так и останется высокой. Источник собирает данные. На это может уйти 1 два дня, чтобы источник обучился и нашел наиболее подходящую аудиторию. Вам необходимо потратить на это определенный бюджет. Оптимизация точно произойдет, и цена за трафик однозначно изменится в лучшую сторону. Но не стоит воспринимать пиксели как четкий счетчик. Все алгоритмы разные от источника к источнику. Предположим, одновременно льются две рекламные кампании на один и тот же сайт. Но с двух разных рекламных кабинетов. FB показал ваше рекламное объявление одному пользователю, и он кликнул на него. Он зашел на сайт, и сработал пиксель PageView, а сам FB увидел это. При этом человек решил не покупать товары, благополучно закрыл сайт. Он решил пойти прогуляться, попить чай с булочкой, а затем снова вернулся на Facebook и увидел рекламу ваших конкурентов и вдруг принимает решение все таки совершить покупку. В итоге событие о покупке может прилететь и в ваш рекламный кабинет, и в рекламный кабинет ваших конкурентов. Алгоритмы у Facebook очень тонкие, и всегда существует вероятность такой погрешности. Если по статистике от источника вы видите 50 заказов, а партнерка вам показывает 40, то это не означает, что партнерка вас обманывает. Просто механизм пикселей включает больше переменных. Это важно учитывать, иначе с партнеркой могут возникнуть совершенно ненужные конфликты.